«Кроме того, я наследую все земли лорда Уорси». Я непонимающе уставилась на него. «Я слишком устала, чтобы во всем этом разобраться». «Вы?» «Да», — подтвердил сэр Чарльз. И «Земли лорда Уорси, я убежден в этом, стоят гораздо больше, чем ваши, даже при том, что он плохо ими управлял. А я, в отличие от него, дела держу в порядке и достаточно богат, чтобы обеспечить все свои нужды». Он перевел дыхание. Завтра я увижусь со своим нотариусом, и когда мы все уладим с бумагами, я сделаю так, чтобы все, что мне достанется от лорда Уорси, перешло к вам в качестве компенсации за совершенную им растрату. Правда, изумилась я?» Он кивнул, и глаза у него сияли. «Но почему вырвалось у меня?» Сэр Чарльз ласково улыбнулся мне. «Дорогая моя, я знаю, что вы меня не любите, но, тем не менее, из чувства сострадания и справедливости вы спасли мне жизнь. И разве я могу поступить иначе и зародить в вас мысль, что вы сделали это напрасно? Ну и дела. Сэр Чарльз Эймсбери передаст мне земли лорда Уорси и даже постарается выкупить мои собственные. И еще он сказал, что попросит королеву назначить себя моим опекуном и как следует позаботиться о моем состоянии. Только что я была бедна, как церковная мышь, и вот снова богата. Может, когда-нибудь я и выйду замуж, но только по любви. Мама всегда говорила, что любила папу, и что им было очень хорошо вместе, хоть это продолжалось так недолго. А пока я останусь просто леди Грейс Кавендиш, фрейлиной и тайным осведомителем Ее Величества Королевы Елизаветы I. Уверена, мама гордилась бы мной, а это для меня — Самое большое счастье. Продолжение следует. Примечание автора. Истории о леди Грейс Кавендиш – выдумка, но некоторые из их героев существовали в реальной жизни. Помимо королевы Елизаветы I, это миссис Чемперноун, Фрэнсис Дрейк, Мэри Шелтон. Настоящая Мэри Шелтон однажды имела смелость подшутить над королевой и получила пощечину. Но обычно королева была добра к своим придворным. Придворные дамы и фрейлины не являлись прислугой королевы. Все они происходили из знатных семей и были ее подругами и компаньонками. Официально звание леди носили те дамы и девицы, чьи отцы или мужья имели определенный высокий титул. Часто знатных юных девушек присылали ко двору чтобы там они могли найти себе богатых супругов. Елизавета была очень требовательна и строга к поведению, манерам и нравам своих фрейлин, и с любовными похождениями при дворе было строго. Встречаться с молодыми людьми девушкам в те времена категорически запрещалось. А выходить замуж было принято только за того, кого выбирали родители. В эпоху Елизаветы I жили многие известные люди, например, драматурги-поэты Уильям Шекспир и Кристофер Марлоу. Именно тогда знаменитый мореплаватель сэр Фрэнсис Дрейк, которого называли пиратом королевы, совершил кругосветное путешествие, одновременно не прекращая набегов на испанские колонии в Южной Америке. Один из любимых придворных Елизаветы, сэр Уолтер Рейли, основал первую английскую колонию в Северной Америке. О нарядах. Наряды во времена Елизаветы I были очень дорогими.